и сунул факел прямо в шерсть повалил удушливый черный дым и богатырь чуть не задохнулся, пока мисс до чудовища дошло, что сзади творится неладное хвост бешено замолотил по стенам так что жихарь еле сумел схватить его и намотать на руку впереди что-то заухоло и заскрежетало и туша начала двигаться вперед, сперва еле-еле а потом все быстрее и быстрее Жихель перешел на бег, стараясь не тянуть за хвост. Кто его знает, чем оно кончится. Потом хвост все же натянулся, вырываясь из руки. По стенам вдоль прохода полетела каменная крошка. Пришлось бросить факел и вцепиться в хвост обеими руками. Переставлять ноги тоже стало некогда. Жихель скользил на пятках по каменному полу и радовался, что обул на пир не нарядные красные сапоги с высокими каблуками, а грубые подкованные бахилы. Да он и не мог явиться на пир в красных сапогах, поскольку пропил их накануне Индрик несся все быстрее Из-под сапог летели искры Сталь на подковках была отменная Дышать из-за дыма и каменной пыли было невозможно Богатырь чихал и плакал, все крепче цепляясь за хвост А и славненький же хвостик желоватенький приговаривал он на всякий случай сквозь кашель переделанные на скорую руку заклинания: не износится наш хвостик, не стрепплится. Он едва успевал замечать, что мимо них пролетают какие-то другие ходы и пещеры, а в некоторых даже виднеются вроде человеческие фигуры. Фигуры махали руками, то ли угрожая герою, то ли приветствуя беспримерные его деяния. Тут огонь добрался до какого-то уж такого чувствительного индрикова места, что зверь прибавил ходу, подковки и подошвы под жихарем сгорели, черед был за ступнями богатыря, но внезапно все кончилось. И жихарь со всего маху врезался в пылающую тушу. От удара он отлетел назад, хлопая опаленными ресницами. «Приехали!» — только и молвил герой, выпуская из рук разом обмякший хвост. До сих пор я только лошадей загонял. Печально догорали последние завитки шерсти, и Жихарь оказался в полной темноте. Да не такой уж полный. Между холкой чудовища и потолком была скудная полоска света. Жихарь по хвосту, как по веревке, поднялся на спину. Индрик был еще теплый, но подозрительно быстро остывал. Рыло высунул наружу. Каменеет скотина, — сообразил герой. На раздумья времени не было. Он спрыгнул на пол и, что было сил, уперся левым плечом в копченый зад Индрика. Упираясь, он поминал Белбога, Мираеда, Проппа и хитроумного Дыртанана. С ними и толкать было сподручнее. А каменеет весь тогда совсем с места не сдвину, страшился жихарь а как подумал о том, что придется возвращаться по этому бесконечному ходу, то и дело натыкаясь во мраке на всяческую нежить, то нашел у себя ровно столько силы, что сумел протолкнуть тяжелевшую с каждым мигом тушу на два шага. Потом посмотрел вверх успокоился. Живот поджать пролезу. Правда пролез, только мешок пришлось снять и тащить за собой. И хорошо, что протискивался с трудом, а то бы с разгона вылетел и свалился прямо в реку. По вековечной привычке Индрик-зверь вылез на белый свет как раз посередине речного обрыва. Окаменевшая шерсть ломалась под пальцами. Голова Индрика была вывернута и смотрела в небо. Громадные полукруглые бивни числом четыре иступились и стерлись о гранит. Вот как значит он под землей ходит, вращает башкой, словно шея у него без костей, а бивни выгрызают дорогу в земле и камне.